что за черт? Вы что, так ничего и не ели? А разве уже много времени прошло? Ночь и день, сейчас снова ночь, дождь идет. Послушайте, мастер Гуннер, в моем доме сейчас живут двое из этих черных ищеек, слуги церкви, черт бы их побрал, и я еще должен оказывать им гостеприимство, ведь это мое поместье, они здесь у меня в гостях. Мне сейчас трудно к вам приходить, а никого из своих людей я сюда посылать не хочу. Что, если эти святые отцы спросят их, знаете, где колдун? Поклянетесь ли перед Господом, что не знаете, где он? Так вот, пусть лучше и не знают. Я приду, когда смогу. Как вам здесь, ничего? Еще немного потерпить, А там я вас мигом отсюда вытащу и за границу переправлю. Пусть только эти двое из моего дома уберутся. И, пожалуйста, не говорите больше так громко, а то они настырные вездесущие, как мухи. Вполне и в эти старые штольни заглянуть могут. Вам бы лучше подальше забраться. А я непременно вернусь. Ну что ж, с Богом. Счастливо оставаться, мастер Гуннар. С Богом, граф! Счастливого вам пути! Еще раз сверкнули перед ним голубые глаза Борда. На неровных сводах шахты заплясали тени. Это граф взял в руки фонарь и тронулся в путь. Потом все исчезло во мраке. Борд, дойдя до поворота, погасил фонарь, и Гуннер услышал, как он спотыкается и чертыхается, пробираясь к выходу. Через несколько минут Гунор зажег свечу и немного поел, сначала черстого хлеба, потом отщипнул корочку горохового пудинга, запивая еду водой из бутыли. На этот раз Борт принес еще три коровая хлеба, немного солонины, еще две свечи и бурдюк с водой, да еще толстый шерстяной плащ. От холода Гуннер, в общем-то, не страдал. На нем была та самая куртка из овчины, в которой он всегда работал холодными ночами в обсерватории, а то и спал, когда, спотыкаясь, добирался на рассвете до постели, и не было сил раздеться. Это была очень теплая куртка, правда, немного обгоревшая на рукавах. Это когда он рылся на пепелище, и вся перепачканная сажей, но по-прежнему родная, привычная, как собственная кожа. Он сидел, чувствуя ее тепло, ел и глядел за пределы хрупкого желтого круга света, образованного свечой во тьму, уходящего вдаль туннеля. В голове звучали слова Борда «Вам бы лучше забраться подальше». Поев, он увязал продовольствие в плащ, взял узел в одну руку, в другую руку свечу и двинулся в путь уходя по боковой штольне куда-то вниз вглубь земли. Пройдя несколько сотен метров, он вышел к главному поперечному штреку, от которого отходило множество боковых, коротких, ведущих в довольно просторные пещеры. Он повернул налево, и вскоре оказался в обширном помещении, имевшем как бы три уровня. Верхний был расположен под самым сводом, до которого оставалось всего метра полтора. Свод был хорошо укреплен деревянными столбами и балками. В самом дальнем углу, за мощным столбом кварцевой породы, оставленным рудокопами в качестве дополнительной подпорки, он устроил новое логово, вытащил из узла трутницу, свечи, продукты, воду и разложил все так, чтобы легко можно было найти в темноте, а плащ расстелил на полу, прямо на осколках выработанной породы. Потом потушил свечу, которая уже на четверть стала короче, и лег в полной темноте. Он уже три раза побывал в том первом туннеле, но никаких следов борда там не обнаружил. Тогда, вернувшись в свой лагерь, Гуннор стал исследовать припасы. Имелось в наличии два коровая хлеба, пол бурдюка воды и солонина, к которой он и не притрагивался, и еще четыре свечи. Он предполагал, что последний раз борт приходил дней шесть назад. Впрочем, с тем же успехом могло пройти и три дня, и восемь. Его томила жажда, но он не осмеливался напиться вдоволь, поскольку воды оставалось мало, а источника рядом не было. И он решил искать воду. Сначала он считал шаги. Через 120 шагов, обнаружив, что крепления сильно обветшали и почти не держат породу, кусками которой проход наполовину засыпан, он вышел к вертикальному стволу шахты, где еще сохранилась ветхая деревянная лестница. Однако, спустившись на следующий горизонтальный уровень, он забыл про счет и пошел так. Здесь он сначала нашел рукоять сломанной кирки, потом брошенную шахтерскую каску, за обручем которой все еще торчал агарок свечи. Он сунул агарок в карман и пошел дальше. Он все шел и шел вперед, как заведенный одурев от монотонного движения по одинаковым с виду туннелям с деревянными креплениями. За ним по пятам следовала тьма, обгоняла его, уходила вперед. Свеча почти догорела, на пальцы, обжигая их, потек горячий свечной жир. Гуннер выронил огарок, и тот потух. Опустившись на четвереньки, он стал шарить Во внезапно обступившей его тьме, задыхаясь от вонючего свечного дыма, и когда на минутку поднял голову, чтобы вдохнуть свежего воздуха, прямо перед собой, впереди, увидел далекие звезды, яркие крошечные точки, словно заглянувшие сюда сквозь какое-то отверстие, напомнившее ему крышу обсерватории с длинной черной щелью, заполненной звездами. Он встал и, совсем забыв про потухшую свечку, бросился к звездам. Они двигались, плясали, расплывались, как в трубке телескопа, когда что-то мешало настройке часового механизма, или у самого Гунора начинали от усталости слезиться глаза, танцуя звезды вспыхивали ярким светом. Наконец он оказался прямо среди них, и они с ним заговорили. Пламя свечей отбрасывало причудливые тени на их лица, почерневшие от пыли и копоти, в живых любопытных глазах зажигались огоньки. Ага, вот он. А кто это? Ганно. Эй, приятель, что тебе тут понадобилось в этой старой шахте, а? У, и а это еще кто? Какого черта остановите его? Эй, приятель, осторожней! Ничего не видя перед собой, он бросился обратно во тьму, туда, откуда пришел. Огни преследовали его, а перед ним, вниз по туннелю, бежала его собственная неясная огромная тень. И когда прежняя темнота проглотила тень и вновь стало тихо, он все еще продолжал неловко бежать, спотыкаясь и падая, порой двигаясь вперед на четвереньках или согнувшись и помогая себе одной рукой.